Глава шестая. Письмо из Йовика. Самолету с большой земли с погодой повезло. Он сделал круг над старым шахтерским поселком Лонгер на 88 градусе северной широты и стал снижаться. Роузы, наконец, закончили ругаться. «Господи, какая красота! Ты только посмотри!» Себастьян Роуз прилип к окошку. Под ними выселись горы и сверкали на полуночном солнце ледники. Эмма достала фотоаппарат. Она, конечно, знала, что снимки выйдут нечеткими, но не могла не щелкнуть. «Как ты думаешь, какая из гор опера?» — спросила вдруг Эмма. «Примечание гора названо так из-за своей необычной формы. Амфитеатр с горой Тенор посередине». «Конец примечания». Самолет начал посадку и стремительно пошел вниз». Эми пришло на память трагическое крушение российского реактивного самолёта Ту-154, случившееся на Шпицбергене в прошлом году. Перед самой посадкой самолёт сошёл с курса и влетел прямо в гору. На борту был 141 человек, не выжил никто. Себастьян Росс бросил на жену быстрый взгляд. В последние недели она стала непривычно нервной, легкоранимой, плакала, когда думала, что он не видит, о чём-то надолго задумывалась и не говорила о чём. Обычно такая разумная и отнюдь не сентиментальная, и может как раз потому, что они никогда не ссорились, случившаяся размолвка стала потрясением для обоих. "Она теперь всё позади", думал Себастьян. "Кажется, поездка наш в Петерберген подняла ей настроение". Она радовалась, что встретит друзей отца. Когда их автобус остановился у отеля Северный полюс, было уже поздно, и Эмма ложиться спать не захотела. Она села на край широкой двуспальной кровати и сверкнула на него глазами. "А другие тоже не спят? Ты разве не слышишь? Солнечный свет заливал каждый уголок номера, а ветер раскачивал незакрытую створку окна". Звякала оконная задвижка. Себастьян вздохнул и задёрнул шторы. Эмма: "Это отель, но, ну, конечно, кто-то устраивает у себя в номере шумную вечеринку и изо всех сил мешает соседям. А нам с тобой лучше лечь, семинар начнётся завтра утром в 9, осталось всего несколько часов". Встреча. Эмма говорила рассеянно: "Никакой это не семинар. Мы будем вспоминать мёртвых. Те, кому есть о чём сожалеть, смогут сказать об этом слух и, возможно, получить прощение". Она так осталась сидеть, не поменяла позы, пока он был в ванной. Наконец произнесла: "Пожалуй, я пойду прогуляюсь". "А нет, никуда ты не пойдёшь. Ты не будешь одна ходить по лунки ро среди ночи". Страх за неё накатил так внезапно, что он не смог сдержаться и тут же получил обидную отповедь. "Они разговаривай со мной таким тоном? Ты врал мне о мою маце, и я должна после всего этого доверять и слушаться тебя? Ты этого добиваешься, да? А решать всё за всех?" «Эмма, я тебе не врал ни разу». «Да уж», — лицо ее стало пунцовым, — «не врал, пусть так. Но ты далеко не все рассказал мне о том месте, в которое тебя отправили зимой сорок первого. Ты и сейчас молчишь о том, что скрывал от меня все эти годы. Прикидываешься, что рассказывать больше не о чем. А это как назвать, если не ложью?» «Эмма», — Себастьян не находил слов, — «она права». «Он о многом ей не рассказал». Устре чувство вины заставило его замолчать. А хуже всего то, что кое-кто из ветеранов знает то же, что и он. От этой мысли его ожёг стыд. Тот ветеран там тоже был, и это благодаря ему отца Эмма тогда больше полувека назад уволили из лагеря, в котором восьмилетний Себастьян Роулс провёл ужаснейшие месяцы своей жизни. Как по-вашему, что самое главное? спрошёл тур Оловсон, бывший шахтёр из Лонгейра. Он подался вперёд в своём кресле, которое успел отхватить, придя в номер одним из первых. Комната была битком набита ветеранами, пришли все, обнаружился даже один немец. Они смеялись, опевали, травили анекдоты и вспоминали позабытые случаи. В конце концов разразился спор о цели и назначении этой встречи. Председатель союза ветеранов Якоб Кремер всё больше отмалчивался. У него были грустные новости для членов общества, но с ними можно было подождать до торжественной встречи в Нью-Олисоне. Однако Олафссон был настроен по-другому, считая, что всё достаточно серьёзно. Пора, решил он. Время шло к 3:00 утра, солнце сделало по небу полный круг. Яркий свет вернулся на восточную сторону отеля, и теперь он бил в прикрытое окно, выпускавшее наружу табачный дым. Ольфсон продолжал: "Мы собрались, чтобы проститься с пережитым когда-то здесь на Шпицбергене, или чтобы рассказывать о том, что столько лет прятали в своих черепушках. Спрашиваю, потому что не хочу никому мешать. Меня-то оба варианта устроят мне всё равно. А если не расскажем, эти занозы так на свет и не выйдут". Харольд Уолдерсвул говорил так тихо, что не все его расслышали. Он сидел в глубине комнаты на перевёрнутой корзине для мусора возле лакированного комода с баром и телевизором. Про что молчим, то с нами в могилу идёт. Не то чтобы за мной что-то серьёзное было, а всё же, кое о чём я думал, да. Советника по культуре при губернаторе с ними не было. Историк из Стромсею давно ушёл спать, ветераны переглянулись. Они были одни. То, что сейчас прозвучит, останется между ними. А ладно, сказал наконец Якоб Кремер. Раз уж вы все так хотите. Но только это должно остаться вне программы. Если начнём выяснять отношения днём, посторонние обязательно вмешаются. У нас цепцется какой-нибудь журналист или писатель, и встреча кончится ещё больше неразберихой, чем начиналась. Однако я согласен, что есть вещи, о которых после стольких лет можно и поговорить. Почти все мы жили, нося в себе боль. Так с чего начнём? А если хотите ворошить неразгаданные загадки военных операций на Шпицбергене, счастливо прошу не забыть меня. А также командира эскадрильи Макса Зайферта. У него тоже есть что вам показать. Немецкий метеоролог внимательно посмотрел на собравшихся. Как вам известно, в Нью-Оллису не произошёл несчастный случай. Я всегда думал, что та смерть в горах А, конечно, конечно. Но не будем говорить об этом сегодня. Англичане тоже должны участвовать, без них полной картины не получится. А они прилетают ночным самолётом. Тур Олофсон посмотрел на часы. Так они приехали уже? Самолёт ведь в час должен был приземлиться. Ну да, с нами их сейчас всё равно нет. В это истории мы потом вернёмся, ладно? А я, если кому интересно, хочу вспомнить, как мы плыли на Шпицберген. На борту Мунина в мае 41-го. Кто-нибудь ещё помнит? Уловсон замолчал и уставился в пол, перекатывая в пальцах самокрутку. Поднялся председатель. Итак, мы все согласились на открытую встречу после окончания официальной программы, только для ветеранов. Но не сегодня. По-моему, пора ложиться. Через 6 часов в доме начнётся доклад для жителей Лонгьера. Странно будет, если мы не придём. Ночное собрание происходило в его номере, и он надеялся, что гости пойнут намек и разойдутся. Кнут Фьель вскочил очень рано из-за удивительно яркого сна. Все еще под впечатлением он сидел в кровати и щурил глаза из-за слепящего света, заливающего спальню. Оказалось, что он забыл задернуть шторы. Было чуть больше пяти утра. О том, чтобы лечь и заснуть, нечего было и мечтать. Это известно любому, кто хоть немного прожил на Шпицбергене. В тёмное время года спишь совсем много, а летом совсем мало. Офицер полиции из администрации губернатора Кнут жил на втором этаже одного из больших домов в Блюмере. Квартирка у него была небольшая, зато из окна гостиной открывался фантастический вид на Лонгер и долину. Он немного постоял, разглядывая все эти острые крыши и разноцветные дощатые стены. Похоже, излюбленное жителями высоких широт архитектурной форма домов скворечник. И неважно, на севере ты или на юге, Кнут видел похожие красные, синие и зелёные домики в Гренландии, как будто на леднике наклеенные разноцветные стикеры. И в Ушуайе, самом южном городе Аргентины, Ряд за рядом карабкаются маленькие домишки по крутым горным склонам. Фронтоны смотрят на гавань, острые черные крыши, как упрямые восклицательные знаки, адресованные океану. Кнут уселся за кухонный стол и стал ждать, пока сварится кофе. Сон никак не желал рассеиваться. Ему снилось, что он разыскивает реестр с именами. Перед ним бледный человек в чёрной форме, он сидит за непропорционально большим письменным столом. Кнут запомнил охватившее его неприятное ощущение, панику. Найти то, что он ищет, было невероятно важно. Это был вопрос жизни и смерти. Кнут догадался, что это живёт своей жизнью в его подсознании, старое дело об убийстве. Только вот папка с рапортами, которую ему одолжил историк, при всем своем богатом разнообразии никакого реестра не содержала. Кнут сходил в гостиную за папкой и разложил ее содержимое на столе. Попадался рассортировать документы по важности. На самом верху оказалось письмо пожилой женщины. Написано оно было узким, трудно читаемым старомодным почерком. Он уже несколько раз откладывал его в сторону, но сейчас решил прочесть. Начинала с письма, именно так, как говорил историк. Дарья была вот что. Может быть, мои сыновья винят меня в том, что я не воспрепятствовала их вступлению в немецкую военную бригаду. Их отца давно нет в живых, поэтому скажу как есть. Он был нацистом и гордился поступком сыновей. После отъезда мальчиков в Германию мы получили всего два коротеньких письмеца. Больше всего мне жаль Нильса. Он был таким доверчивым. Долгое время от них не было никаких вестей, но в конце концов Отер написал мне письмо из Харстада. Он сообщил, что Нильс погиб в Польше, а сам он сбежал. О том, как ему удалось вернуться в Норвегию, он не писал. Зато писал, что снова odbyвает на этот раз на Шпицберген. Он сменил имя, чтобы его не разоблачили немцы. Я была очень горда за Отера. Я горевала по Нильсу. К сожалению, не смогла найти этого письма с штемпелем Харстеда, но через несколько лет после окончания войны я получила открытку из английского города Гринго. Вы можете видеть на ней дата 29 апреля 1942 года, так что она долго лежала у них на почте, пока её не отправили. А в ней оттор говорит, что будет бороться за свободную Норвегию и должен вернуться на Шпицберген. Подписи нет. Вкладываю открытку в конверт вместе со своим письмом, но от всей души прошу вас не потерять её и вернуть мне. Это последняя весточка, которую я получила от Оттора. Вот и вся моя грустная история. Мне тяжело пришлось во время войны и после тоже. Но теперь я могу надеяться, что вы мне поможете, и я увижусь с сыном или хотя бы узнаю о его судьбе прежде, чем меня самой не станет. Низкий вам поклон. Агнс Вольт. Кнут посмотрел в папке, никакой открытки в ней не было. Он перетряхнул все документы и принялся, перечитываясь первый рапорт, составленный Ленсманом из Пасвика. Сжатый, но детальный. Датирован он был июнем 41-го. Два часа спустя Кнут прибыл в отель. Хенрика Сигернеса он нашел сидящим за столиком в ресторане «Пасвика». Внут положил перед историком папку, отдавать её не хотелось. Вот возвращаю, как договорились. Я не так много успел прочесть. Рапортов тут прилично, но ты уверен, что отдал мне всё? Мне показалось, что кое-чего не хватает. Историк кивнул на свободный стул. Возьми себе чашку кофе и присядь. Только мне надо скоро уйти, чтобы успеть на доклад в доме. Тем более, что читать его должен я. Хочу немного подготовиться. Ах, Ело говорит, что народ уже собирается. Только что звонил. И я и не думала, что на Шпицбергене такой интерес ко Второй мировой. Но у меня сколько минут у нас есть? Так что ты говоришь? Что не хватает? Открытки, которую пожелая дама из Йовика положила к письму. Её нет в папке. Историк растерялся. Ну «Да что ты что-то говоришь, как странно. Я помню, что открытка в конверте была. Хм, точно помню. Иначе я бы не связал два дела вместе. И что ты думаешь? Кнуты самому как раз пришла в голову мысль, что если парень, которого ты ищешь, после войны на большую землю не вернулся, а остался здесь. Тогда среди ветеранов его нет, но, возможно, он сегодня придёт послушать доклад? А напугать меня хочешь, да? Тогда тебе надо идти и слушать самому. А заодно изучать пришедших. Ведь полицейский тут ты, а я просто научный сотрудник. Однако Сигерна явно был встревожен больше, чем хотел показать. Мы можем поговорить после доклада. Ветераны уедут на шахту, угледобывающая компания с Туреношки пригласила их посмотреть на современное оборудование. Хм, встретимся тут? Правда, я хочу успеть на Гренфиорд. Да, пойдёт судно береговой охраны Анданес. У них с собой телеуправляемый подводный аппарат. Будут искать останки тех двух кораблей. Они поприлично лежат на дне. Хм, просто фантастика. А мне хотелось, чтобы вниз отправили аквалангиста за бортовым журналом и документами. Но начальник береговой службы сказал, что это и дорого, и небезопасно. Да и морская вода наверняка уничтожит бумагу. Сигерн исподнялся. Мне пора. Папку можешь пока оставить. Мне она сейчас не нужна. Глядя на то, как всё оборачивается, я уже жалею, что связал эти два дела. А меня-то интересует история полицейского сыска во время войны. Удивительно, насколько его успехи зависели от связей на местах и от сотрудничества с немцами. Но все-таки я попытаюсь выяснить, кто он, этот убийца, которому, возможно, удалось просочиться на Шпицберген, бедная женщина его мать. Что я ей скажу? Историк двинулся было ко входу, но передумал и вернулся. Ты приехал в отель только ради того, чтобы поговорить со мной об этом деле? Что тебя так заинтересовало? Кнут, скривившись, вздохнул. Я сегодня плохо спал, видел сон, что-то такое про регистр имён. Проснулся, лежал и думал об этом деле. Историк немного подумал. Людей на Шпицберген отправляла угледобывающая компания летом 41-го. Да и эвакуация в контору была в Харстеде. Думаю, они только и делали, что проверяли людей и имена до бесконечности. Немцам ведь не хотелось, чтобы в Лонгейр отправили постороннего, не связанного с горным делом. Шпионы, например. Наверное, надо спросить в внешнем офисе Сттуры Ножки, не могут ли они разыскать в своих архивах в списке людей на Нантах летом 41-го. Скорее всего, в списке утраченные, когда проводили операцию по эвакуации Шпецбергена, они мало что смогли увести, а потом большую часть строений сожгли. Как всегда, уверена, что они одни думал человек, который сидел по другую сторону низкой перегородки, делившей столовую на две части. Ему никогда не приходит в голову, что кто-то может подслушивать. Он давно убедился, что по его лицу ничего нельзя понять, и в глазах нет и следа замешательства, а всё-таки глупо было ехать на шпецбирген. Нет никакой необходимости мучить себя воспоминаниями о том, что он уже больше 50 лет назад оставил в прошлом. Его прежней жизни больше не существует, он похоронил её как дорогого покойника. Как-то раз в 70-х он приезжал в Ювик, зарегистрировался в гостинице, потом бродил по улицам, останавливался у дома своего детства, белый деревянный дом, совсем не такой большой, как ему помнилось, зажатый между торговым центром и автозаправкой. Столько всего поменялось, старые дома снесли или перестроили до неузнаваемости. Кое-какие улицы даже поменяли свое место или шли совсем не там, где раньше. Город вырос и странным образом помолодел, став больше вульгарной и шумной версией самого себя. Его никто не узнал, только мать посмотрела на него с подозрением, когда он прошел мимо, да и он едва-едва ее узнал. Правда, шелковый шарф с лиловыми розами, которые она так любила, по-прежнему был накинут на ее плечи. Он узнал, что отец давно умер, а брат, ну, конечно, он знал, что случилось с братом. Он выписался из отеля тем же вечером, хотя номер был оплачен до утра. Но он торопился на север. Никто по нему не скучал, никто не мог его узнать. И всё-таки необъяснимая тяжесть в груди давила ещё несколько недель. Лишнее страдание, от которых никакой пользы. У него теперь другая жизнь. И всё-таки съездить в город детства было правильным решением. Там он убедился, что ему ничего не угрожает. И был твёрд в этом уверен все последующие годы, до этого самого дня. До тех пор, пока его мать, которая, очевидно, всё ещё жива, не написала случайному человеку, историку, и не навела его на след событий, у которых не должно быть никакой связи. А историк взял да и обратился в полицию Лонгьера. Однако разговор, который он подслушал, свидетельствовал, что пока никто из них в расследовании далеко не продвинулся. Он почувствовал, как закипает прежний гнев, и подумал, что устранял людей и раньше, если они начинали его обременять. Четко и быстро. И не попадался. «Ты чего сидишь? Пошли, доклад скоро начнется!» Тур Олфсон улыбнулся неуклюжему старику, притулившемуся у перегородки, и увел его к стойке регистрации где нетерпеливый водитель дожидался последних ветеранов, чтобы отвезти их в дом.